Глава 7. Еще в детстве, не достигнув даже отроческого возраста, выступал он в цирке на троянских играх много раз и с большим успехом. На 11 году он был усыновлен Клавдием и отдан на воспитание Аннею Сенеке, тогда уже сенатору. Примечание. На 11 году ошибка. В 50-м год Говорят, что на следующую ночь Сенека видел во сне, будто воспитывает Гая Цезаря. И скоро Нерон, при первых же поступках, обнаружив свой жестокий нрав, показал, что сон был вещим. Примечание Гая Цезаря, то есть Каллигулу. Так своего брата Британика, когда тот по привычке приветствовал его Агена барбам и после усыновления он стал обзывать перед лицом Клавдия, незаконно рожденным. Примечание. А Генобарбом словно не признавал усыновление Нерона Клавдием. А против своей тетки Липиды он открыто давал показания в суде в угоду матери, которая ее преследовала. Примечание. О Липиде смотри у Тацита в анналах. Липида, дочь младшей Антонии, внучка Августа двоюродная сестра Грепина и родная сестра ее мужа Гнея считала себя равной ей познатности, да и красотой, летами, богатством они немного разнились. Обе бесстыдные, опозоренные, крутого нрава, они столько же состязались в пороках, сколько в дарах судьбы. Но самая жестокая борьба велась за то, мать или тетка будет иметь больше силы у нейрона В день совершеннолетия он был представлен народу и обещал плебеям раздачу, а воинам — подарки. Когда притарианцы начали бег в оружие, он со щитом бежал впереди, а потом в Сенате произнес благодарственную речь отцу. Примечание «Бег в оружие» — военное учение со времен августа, производившееся солдатами трижды в месяц. В то же его консульство он говорил речь за жителей Банонии по латыни, а за Родосцев и за Илеонян по-гречески. Примечание. Жители Банонии ходатайствовали о помощи их городу после пожара. О Родосцах и Илеонянах смотри главу о клавдии Тогда же он впервые правил суд в должности городского префекта на латинских празднествах, И лучшие ораторы распаривали перед ним не мнимые и мелкие дела, как обычно, а многочисленные и важные, хотя Клавдий это и запретил. Примечание о латинских празднествах смотри главу о Юлии и Клавдии. А немного спустя он взял в жены Октавию и устроил за здоровье Клавдии цирковые игры и травлю.